«Штуковину надо настроить, она из музея». И добавил, обернувшись к Байте, «Насколько я знаю, в Академии ни один, извиняюсь за выражение, болван, до сих пор не мог из этой штуки ни звука извлечь». Наклонившись к самому уху Байты, мисс прошептал, «Баяц не будет говорить без вас. Поможете?» Байта кивнула, «Замечательно», — обрадовался мисс, Он страшно закомплексован, всего боится. Психотеста его психика может не выдержать. Чтобы он разговорился, он должен чувствовать себя в полной безопасности, понимаете? Байт снова кивнул. «Этот видеосонор — неплохой ключ к его душе. Он говорил мне, что умеет на нем играть. Видите, как радуется. Видимо, для него это одно из самых больших удовольствий в жизни. Поэтому...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 барабанная перепонка, улитка молоточек все такое а тс, Он готов. Выключите свет, будьте добры. В темноте будет лучше слушать и смотреть. Байта щелкнул выключателем. В темноте фигура магнифика выглядела бесформенным расплывчатым пятном. Эблинг мисс же.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 «Крошечные фигурки, маленькие язычки пламени, танцующие и сияющие, неисчислимое множество, они появлялись ниоткуда и исчезали в никуда, сталкивались друг с другом и меняли цвет». Первое сравнение, которое пришло Байте на ум,